Глава 28. Ранним вечером четверга этой адской недели Дэнни отправляется в монету за покупками. Он любит заниматься этим по четвергам, потому что большинству работяг зарплату выдают по пятницам, и в магазине не так много людей. Его собственный зарплатный чек, один из последних пяти-шести, поступит на счет Citizens National в пятницу. Кроме того, у него отложено чуть больше трех тысяч. Забережения и чеки, которых хватит ненадолго дэни не платит элементы своей бывшей жене, но каждую неделю-две отправляет ей 50-60 баксов. Он должен ей эти деньги хотя бы за все причиненное беспокойство. Больше он не сможет себе этого позволить и боится, что придется позвонить бывшей и объяснить свою ситуацию. Хотя она, вероятно, уже знает. Хороших новостей кот наплакал, а плохие льются, как из рога изобилия. И дэни больше не нужно поддерживать Стиве. Его младший брат. Все еще живет в интернате Мелоди Хайц, но, скорее всего, приносит домой больше недельного заработка Дэнни. Возможно, кончится тем, что он будет поддерживать меня, думает Дэнни. Вот это будет поворот. Дэнни стоит у мясного прилавка, пытаясь выбрать между одной и двухфунтовой упаковкой фарша, самого дешевого, когда позади него раздается громкий голос. Дэнил Кефлин, мне нужно задать вам несколько вопросов. Это Джалберт. Разумеется. Сегодня вечером он в синей ветровке с надписью КБР на левой стороне груди. Хотя Дэни не видит обратной стороны куртки, он знает, что там те же буквы, только крупнее. Джалберт мог бы подойти к нему и заговорить с нормальным тоном, а также мог встретить на парковке. Другие покупатели возле мясного прилавка оглядываются по сторонам, чего и добивается Джалберт. «Я уже ответил на ваши вопросы». Дэнни бросает в тележку упаковку мяса. Один фунт вместо двух. Пора начинать экономить. Если хотите задать еще, то только в присутствии моего адвоката. «Это ваше право», — говорит Джалбер таким же громким голосом. Дэнни думает, что рыжий лохматый волос этого человека похожи на наконечники стрел или ржавые копья. Глубоко посаженные глаза смотрят на Дэнни, как на представителя нового вида насекомых. «Право на адвоката». Однако вам придется подождать его появления в полицейском участке. Тем же чрезмерно громким голосом. У мясного прилавка начинают собираться люди, некоторые толкают перед собой тележки, кто-то просто глазеет. Или мы можем поговорить здесь. Выбирайте. Чтобы все слышали, думает Дэнни. Вам бы этого хотелось, да? Выберу меньшее зло из возможных. Давайте выйдем на улицу. Дэнни не дает Жалберту возразить просто проходит мимо него, сдерживаясь, чтобы не пихнуть его плечом, и направляется к двери. Не то, чтобы инспектор мог остановить его. Дэнни весит на 50-60 фунтов больше, а у Джалберта снова нет при себе оружия, только значок на поясе. А на шее висит удостоверение личности. Дэнни не смотрит, следует ли Джалберт за ним. Продавщицы за замирают. Двух из них Дэнни знает по школе. Он знает многих по школе, поскольку работал в Уайлдерхай со времени своего отъезда из Уичиты. Когда двери раздвигаются, выпуская Дэнни в теплый канзасский вечер, его вдруг осеняет, что никто из тех, кого он встретил в проходах между стеллажами, не поздоровался с ним, хотя он узнал нескольких человек, включая пару учителей. Стоя в белом свете витрины магазина, Дэнни поворачивается к Джалберту. «Вы изводите меня!» «Я веду расследование!» «Если кого-то изводили, так это бедную мисс вон. Вы извели ее до смерти, разве не так?» Вспомнив какое-то телешоу, не отвечает. «Сами ответьте на свой вопрос. Мы проверили ваш мобильный телефон. В журнале записи местоположения очень много пробелов. Мне нужно, чтобы вы объяснили каждый из них. Если сможете». «Нет». Брови Джалберта, такие же густые спутанные, как и его редеющие волосы, взмывают вверх. В голову Дэнни приходит странная мысль. «Возможно, он изводит меня. Но, возможно, я отвечаю ему взаимностью. Мешки под его глазами, по-моему, стали больше и темнее». «Нет? Нет? Дэнни, разве вы не хотите перестать быть подозреваемым?» «Вы этого не хотите. Меньше всего на свете». Дэнни указывает на яркие желтые буквы КБР на ветровке Джалберта. «С таким же успехом вы могли бы носить на себе рекламный щит». Кстати, вы что, похудели? Джалберт изо всех сил старается скрыть удивление после этого неожиданного вопроса. Но Дэнни полагает, что Джалберт удивлен. Или ему кажется. Может быть. Дэнни, мне нужно, чтобы вы заполнили пробелы. Сколько, сколько смо. Нет. Тогда вы будете часто меня видеть. Вы ведь понимаете, это правда? Что насчет проверки на детекторе лжи? Я получил обратно свой грузовик и смогу приехать в любой день раз уж вы позаботились о том, чтобы я потерял работу». Джалберт оголяет свои обрубки, которые у него вместо зубов. «Наверное, он редко ест твердую пищу», — думает Дэнни. «Забавно, как люди, подобные вам, социопаты, способны обвинять во всех своих несчастьях других». «Полиграф, инспектор. Как насчет полиграфа?» Джалберт машет рукой перед лицом, словно отгоняя назойливым муху. «Социопаты почти всегда обыгрывают полиграф. Это доказанный факт. Или вы боитесь, что мои слова окажутся правдой?» 21 произносит Джалберт. «Что? Ничего. Вы в порядке?» Дэнни спрашивает с огромным удовольствием. Это низко и подло, но его вывалили в грязи перед всем городом, который он раньше считал своим. Джалберт говорит. «Вы убили ее. Я не убивал». «Ну же, признайтесь. Скиньте груз, Дэнни. Вам станет легче. Здесь только мы вдвоем. На мне нет жучка, и потом вы все сможете отрицать. Сделайте это для меня и для себя. Облегчите душу». «Мне не в чем признаваться. Я видел сон. Поехал туда, где оказалась похоронена девушка. Сообщил в полицию. Вот и все. Джалберт смеется. «А вы стойки Дэнни. Отдаю вам должное. Но я тоже». «Вот что я вам скажу. Если вы думаете, что это сделал я, предъявите мне обвинение. Арестуйте». Джалберта ничего не отвечает. «Вы не можете». «Я прав. Держу пари. Окружной прокурор Уайлдер-Сити сказал, что у вас недостаточно доказательств. Ни результатов криминалистической экспертизы, ни видеозаписей, ни свидетелей. У вас есть старик, который видел меня возле Тексака. Но в тот день, когда я сообщил о теле, так что он ничем не может вам помочь». «В общем, инспектор, вы обделались!» «Что забавно», — думает Дэнни, «потому что он и сам в дерьме». Джалберт позаботился об этом. Джалберт ухмыляется и тычет пальцем в Дэни. Эта ухмылка напоминает ему полумесяца сна. «Это сделали вы!» «Я знаю!» «И вы знаете!» «28!» «Я собираюсь продолжить покупки. Если хотите, можете следовать за мной. Остановить я вас не могу!» «Да и урон уже нанесен, когда вы слили мое имя той вшивой газетёнке!» Джалберт не отрицает этого, но и не следует за Дэнни в магазин. Его работа закончена. Все пялятся на Дэнни, когда он идет между прилавков. Некоторые даже сворачивают в сторону при его приближении.